Еще я вспомнил по естественной ассоциации безумно смешной Гришина рассказ. Его устные истории воспроизвести невозможно. Он был гением застольной байки. Как ему однажды позвонили из сирийского посольства. «Там у нас, в Дамаске, — почтительно сказал ему какой-то деятель культуры, — состоится премьера вашей пьесы. Я уполномочен пригласить вас. Вы окажете нам честь». «Зачем же дело стало?» — спросил Гриша. «Я готов и с удовольствием». «Я заполняю тут на вас анкету», — пояснил невидимый собеседник. «Знаю ваше имя и фамилию, а отчество, простите, не знаю». «Очень простое отчество», — бодро ответил Гриша. «Израилевич». С полминуты висело в трубке тяжелое молчание, после чего уныло скисший голос собеседника сказал. «Но все равно приезжайте». на билета так и не прислал. Гриша в те годы жил на улице Горького, А в ходе хлынувшей свободы в подвале его дома учинили дискотеку, и до позднего утра весь дом дрожал от лошадиного топтания. Жильцы подали в Моссовет коллективную жалобу о своем бедствии. Самой высокой и опасной для дискотеки была, естественно, подпись Григория Горина. Поэтому его как-то вечером окружили три десятка местных потаскушек, кормившихся на этой дискотеке, и выбранная ими делегатка ему ласково и вкратче сказала: Дорогой товарищ Горин, «Уберите вашу подпись заявление, заявлении, и мы все тебе по дадим». Но он в соблазн не впал и предпочел переехать. Гриша спокойно, твердо и с полнейшим пониманием презирал советскую власть. «Как я завидовал его такому безучастному отчуждению!» «И все лучшие пьесы, им написанные, они вне времени империи и вне ее пространства». Но в общечеловеческом... Они и во времени, и пространстве от того и останутся, как подлинная русская литература. Впрочем, я ведь не некролог пишу. Ты, Гриша, в этом месте уже стал бы улыбаться. Извини. Не мне тебя хвалить. Тебе отменные слова при встрече скажут и Мальер, и Свифт, и Шварц. В переживании потерь почти всегда есть нескрываемый эгоистический оттенок. Жалко, что общался много меньше, чем хотелось бы, дурак безмозглый. Жалко, что ленился, оказалось, что запомнишь навсегда, записывать те разговоры и истории, от которых то щемило сердце, то трясло от смеха. Так у меня от многочасовых разговоров с Юлием Даниэлем сохранилась в памяти одна тюремная байка, которую теперь Саша Окунь рассказывает своим ученикам-художникам как притчу о влиянии на нашу душу цвета. В одиночной камере Велколамской тюрьмы постигла Юлия тяжелая депрессия. Уже и жить не очень-то хотелось, и казалось прошлое настолько пустяковым и бессмысленным, что просто обесценивалась жизнь, и засыпать было гораздо легче и нужней, чем просыпаться. Все эти дни он курил очень много. Как-то поздно вечером он выкурил последнюю сигарету в очередной пачке, но вставать, чтобы выкинуть ее, не было сил, а бросить на пол не хотелось. Он пустую пачку послюнил чуть-чуть и прилепил на без того шершавую в острых комках застывшего бетона стену своей камеры. А утром разлепил глаза. Скупой свет солнца через грязное окно освещал красно-оранжевый квадрат Примы на огромной серой стене. Это было так красиво, что внезапно радость и спокойствие омыли его душу и ощутимо возвратились силы. «Хуй вам, суки!» – сказал Юлий вслух. Я живил на все оставшееся время. Помню, что в ответ я рассказал ему свою излюбленную байку о сравнительной ценности искусства. У нас в лагере за татуировку Секстинская Мадонна» во всю спину, от шеи до копчика, брали 4 пачки чая, а за небольшую наколку на груди «Битва Руслана с головой» – 6. И мы еще одну татуировку обсуждали, профиль Ленина над сердцем у матерах блатных. Они ведь это делали совсем не потому, что чекисты, мол, не станут стрелять в Ленина, чекисты стреляли в затылок, а потому, что это было знаком совершенно иного значения. Поскольку Ленин, вождь Октябрьской революции, что по первым буквам означало вор, это была семиотика профессиональной принадлежности. И кто ни попаде право не имел такое изобразить. И хотя затеял я отнюдь не мартиролог ушедших, Только самое тут место, чтобы вспомнить, как с отменно выраженным омерзением сказал как-то Зиновий Ефимович Герд. Вот вы все, профессиональные поэты, полагаете, что вы влияете на жизнь, а я от случая до случая стихи кропая, я как раз на жизнь влиял. В своем многоэтажном, густо заселенном доме как-то вывесил Зиновий Герд простое и прекрасное двустишье. Дорогие, осчастливьте! перестаньте писать в лифте. И недели две, судя по запахам, оно действительно на жизнь влияло. Среди людей, пожизненно запавших мне в душу, помянуть хочу я человека, имени которого не стану называть, поскольку наши отношения раз и навсегда оборвались. Он позвонил мне, когда я вернулся из Сибири, но я холодно и твердо объяснил ему, что впредь общаться я намерен только с теми, кто не исчез, когда меня арестовали, и помогал моей семье хотя бы тем, что не исчез. Он пожелал мне счастья и повесил трубку. Был он математик и философ. Писал отменные эссе и здорово переводил стихи с английского. А каждый новый перевод читал он мне обычно по телефону. И мистическое было что-то в этом. Он всегда звонил в ту минуту, когда наша семья садилась обедать или ужинать. Это происходило у нас в разное время, но звонок звучал неукоснительно. Об этой мистике я вспомнил много лет спустя. В нашей квартире в Иерусалиме телефон может молчать везде, Однако только до поры, когда я скрываюсь в туалете. Это длится уже много лет. Дай, Господи, чтоб длилось дальше. В 70-каком-то году он среди белого дня плакал у меня на плече от явно подлинного горя. А я не в силах был удержать смех, утешая его. Это его исключили из коммунистической партии, прознав, что втайне он католик. Но старик, говорил я, рассудительно и не тактично разберись для себя сам. Ты коммунист или католик? Это невозможно совмещать. Ты лучше радуйся, что все решили без тебя. Но он меня не слышал и не понимал. Кто-то из почитаемых им ученых одновременно с успехом делал что-то в совершенно иной области, за что порой называл себя двуебом. Быть таким же не без основания хотел мой тогдашний приятель. Но что можно совмещать, а что нельзя, он искренне не мог понять. Так у меня однажды было, на моем только естественном уровне. В Архангельске я был в командировке от научно-популярного журнала и пошел в зоологический музей, который оказался выходным в тот день. Однако же, почтенные представители уважаемого органа печати, я перепроводился в кабинет директорши музея. Женщина приятно расцвела и вызвалась водить по залам самолично. Я поддерживал, как мог, высокую научную беседу о загадках мирового океана. Восхищался редкостными экспонатами. Все шло отлично первые полчаса. Но тут мы миновали комнату, где на столах лежали тысячи, но сотни, высохших морских ежей. И моя истинная мерзкая натура, хорошо хоть что вторая, а не главная, взяла вверх. Ловким движением руки... Я скрал ежа себе в коллекцию. Я мог бы получить его попросив, но это я сообразил потом. Пока что этот шар с сухими острыми колючками длиной в сантиметров 5 лежал у меня в кармане штанов. А мы спокойно двигались по ставшим бесконечными залам музея. Что делали колючки с нежными частями моего тела, могут себе полностью представить только те, кто пережил по случаю какой-нибудь допрос в стране, где пытки не запрещены. Спасаясь от уколов этих, совершал я пируэты столь диковинные, что смело мог бы поступить в школу балета. Что думала директорша музея о представителе столичной прессы, я не знаю, хотя уверен, что ничего хорошего. И длилось это больше часа. Выйдя из музея, я со стервенением и счастьем выбросил ежа в помойку. И подумал, что наказан я не зря, а за простое и непозволительное человеку желание – проявить одновременно обе стороны своей личности. Клянусь, что я подумал это именно тогда, а не приплел сейчас, чтобы сделать притчу из вульгарной юной вороватости. И вот теперь самое время вспомнить о подлинной и многодетной раздвоенности моей жизни, когда я работал инженером и уже писал, писал, писал. И даже изредка печатался, что гнало и подхлестывало мой азарт. Работал я электриком-наладчиком в конторе с уже забывшимся названием. После нее были другие, вот и стерлась. Одна, впрочем, очень солидная была и раньше. Ей благодаря участвовал я в историческом пуске то ли 8 то ли 9-го турбогенератора на Сталинградской ГЭС. Тогда все пуски были историческими. Помню, как часов в 6 утра меня, как младшего, послали звонить в Москву нашему начальнику. «Пустили мы ее, проклятую! Всю ночь возились!» – доложил я гордо и взволнованно. «А нахер ты меня будил? Я еще вчера читал об этом в газетах», – ответил мне начальник. А контора, где я много лет трудился, занималась пуском разного оборудования на заводах, и чего я там только не налаживал. Начинали мы немедли, как монтажники заканчивали всю проводку, и вменялась нам в первейшую обязанность – За ними проверять всю правильность соединения кабелей и проводов по схеме. Это отнимало жуткое количество времени. А я уже писал рассказы. Надо было что-то сочинить, чтобы экономить ценные рабочие часы. Мне в голову пришла тогда идея, мудростью которой восхитятся все, кто понимает в электрических делах. Идея в виде лозунга была. Звучала, как высокая инструкция. Включать любой агрегат следует сразу. Все, что соединено неверно, выгорает. Так мы и стали поступать. Летели предохранители. Что-то отказывалось двигаться или крутиться. Это было много проще изнурительной прозвонки проводов. Патента на свою идею я просить не стал. Уж очень не хотелось тут же вылететь с работы. Так самозабвенно я трудился на благо общества, пока однажды вечером не зашел ко мне приятель, где-то всю жизнь чем-то руководивший. Хочешь, я тебя устрою завтра же на непыльную, на разъясную работу?» Спросил он. «Еще бы не хотеть, — подумал я. Давно пора мне повидать страну лицом к лицу». И сдержанно кивнул. Приятель написал короткую корявую записку, суть которой не была длиннее ее самой. «Прими такого-то, не пожалеешь, а я тебе завтра позвоню». На сложенной записке написал он также лаконично. «Рабинович». Я засмеялся, и мы сели выпивать. А что мне предстоит, я не спросил. Меня тогда не в силах испугать была никакая работа. Я на всех работал равно плохо и халтурно. А на завтра эту записку медленно и вдумчиво читал ее адресат Рабинович, который как раз так и выглядел. А прочитав ее, спросил. «Скрываетесь от элементов «Нет», удивленно ответил я. Он мгновение подумал. «Алкоголик?» Полуутвердительно спросил он с некой грустью. Вовсе нет, ответил я, и это было полной правдой в те годы. Уже раздумий не было, и Рабинович с пониманием сказал, имеете судимость, жить в Москве нельзя. Ни разу не судили, ответил я, правительски добавив, пока что. И задал Рабинович замечательный вопрос. А что же вы тогда к нам поступаете? Поездить хочется, сказал я честно. Евреи любят ездить, согласился Рабинович. Я молчал. Особенно в молодость, настаивала Рабинович. Мне снова было нечего возразить. Пишите заявление, я завизирую. Идите к главному энергетику, сухо сказал мой будущий начальник. Дивным и спокойным ко всему на свете оказался позже человек. Главный энергетик сидел этажом выше и понравился мне с первого взгляда. Мы потом с ним очень подружились. Был у нас приволжских немцев, побывал некогда в лагере, начитан был, умен. И тоже горестно спокоен. С ним решил я для проверки пошутить. И, сев возле стола его, сказал, как будто утверждая. Я не алкоголик, не скрываюсь от элементов и ни разу не судим. Это говорит о вас негативно. Холодно откликнулся еще один мой будущий начальник. Будьте добры подождать в коридоре. Мне надо позвонить. Думая растерянно и с интересом о загадочной конторе, я курил и ждал. И тут ко мне вдруг подошел средних лет и очень интеллигентного вида человек. Попросил огня, прикурил, выдохнул дым и вежливо спросил, не я ли тот новый прораб, что сейчас к ним поступает на работу. Я утвердительно кивнул. И человек сказал, очень прямо глядя на меня, вам будут говорить, что мы прорабов посылаем нахуй. Вы не верьте, они у нас сами идут. Он повернулся и ушел, ступая медленно и по-хозяйски. А меня позвали оформляться.